Грей наморщил лоб. Неужели правда? Кроме того, иудейская каббала также упоминает о белом порошке и золота и приписывает ему магические свойства, указывая на то, что магия это может использоваться как во благо, так и во зло. «И что же стало с этим знанием?» — спросил Грей. «В соответствии с большинством иудейских источников оно было утрачено после того, как в VI веке до Рождества Христова Навуходоносор разрушил храм Соломона. И когда она всплывает снова? Чтобы сэкономить время, пропустим пару веков и перейдем еще к одной выдающейся исторической личности — человеку, который также провел много времени в Вавилоне, беседуя с учеными и мистиками. Это... Вигерс сделал значительную паузу это Александр Великий. Александр Македонский? Да. Александр покорил Египет за одну и значительную часть остального мира в 332 году до нашей эры. Его всегда влекли к себе эзотерические знания. Из всех своих походов после покорения очередной страны он посылал Аристотелю различные подарки научного свойства. В его руки попали и древние свитки с Гелиополиса, в которых содержались тайные египетские познания из-за науки и магии. После смерти Александра его преемник Птолемей I поместил их в Александрийскую библиотеку. В одном из хранившихся там текстов содержится рассказ о некоем предмете под названием «райский камень». Он, как утверждается, также обладал магическими свойствами. В твердом состоянии он был тяжелее золота, но, будучи измельчен, становился легче пера и мог плавать в воздухе. Левитацию, — проговорила кот. Грей повернулся к ней в ожидании продолжения, и она последовала. Это свойство материалов, обладающих сверхпроводимостью и известные задокументированно. Помещенные в сильные магнитные поля, они способны к левитации. Даже эти моноатомные порошки демонстрируют способность к левитации. В 1984 году опыты в лабораториях Техаса и Аризоны показали, что при быстром охлаждении вес моноатомных порошков увеличивается в четверо, а вот при нагревании их вес становится меньше нуля. Меньше нуля? Что ты хочешь этим сказать? Лабораторная емкость с таким порошком весила меньше, чем без него. «Райский камень вновь обнаружен», — провозгласил вигр «Истина постепенно раскрывалась перед Грэйм. Тайное знание, переходившее из века в век через десятки и сотни поколений. И куда дальше ведет нас этот порошок?» «Ко временам Христа», — ответил вигр В Новом Завете также встречаются упоминания о таинственном золоте. Вот что говорится в откровении Иоанна Богослова. «Имеющий ухо слышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Откровение Иоанна Богослова, глава 2, стих 17. А Новый Иерусалим описывается так. «Улица города чистое золото, как прозрачное стекло». Грей вспомнил, что эту строчку из Библии монсеньор пробормотал после того, как на полу Кёльнского собора затвердела лужица жидкого золотого стекла. «Скажите мне», — продолжал вигр Слышал ли раньше кто-нибудь из нас о том, что золото принимает вид стекла? Это, кажется, полный бессмысцей. Если так вы не рассматриваете возможность того, что это моноатомное золото, чистое золото, как прозрачное стекло, точно так, как сказано в Библии, — Вик указал на стол, — и это снова возвращает нас к библейским алхвам, к истории, привезенной Марко Поло из Персии. В ней говорится о том, что волхвы получили дар от младенца Христа. Скорее всего, это аллегория, но мне она представляется чрезвычайно важной. Младенец подарил волхвам невзрачный белый камень, святой камень.